Едва не до темноты, Тамир просидел у сторожевиков. В городе о ту пору находились только двое. Ель, выученик Дарена, да Стёх, выученик Лашты. Парой весен раньше они покинули цитадели с той поры там не появлялись, передавая оброчные деньги с оказиями. Целителей стройки колдун не застал. Неяд уехал по окрестным весям договариваться с травниками, чтобы заготовили сушеницы. До вечера бывшие послушники крепости просидели за разговорами, делясь новостями, кто как доучился, кого куда отправили, появились ли новые крефы, не погибли кто из нынешних, нет ли вестей из дальних городов, где особенно неспокойно. «У нас этой зимой оборотней откуда-то поналезло без счету». Чуть не через стены перепрыгивали, клятые, — говорил ель в сердцах. И покойника ныне пока отчитаешь, Едва не всю кровь жил сцедишь кивал с трех. Иной раз дважды, трижды заговор творишь И резами все исчертишь, А он, глядь, поднялся через пару суток. Беда. — Мать мою ты отчитывал? — спросил глухо Тамир. — Я? Неужто не так что? Обережник покачал головой. На совесть все сделал. Я бы лучше не смог. Ты бы, усмехнулся собеседник. Да ты, умей дар видеть, повыше донатаса бы сидел в крифате. Хорошо, что не умею, усмехнулся Тамир. Ездить выучи искать, то еще терпение нужно. У меня таких запасов нет. Да и хранители, чтоб находились они. А то, вон, говорят, по клесховым сорокам ни одного не сыскали. А ведь он ранее не ошибался, помрачнел ротоборец. Все трое замолчали. А что скажешь? С каждым годом ходящих все больше, и сила их растет, тогда как в людях дар словно угасает. Отчего, почему, непонятно, только Тамир знал, что вина за происходящее лежит на них, осененных, точнее, на одном из них. Только болтать об этом обережник не собирался. Да и разве ж поверит ему, что самого встречника видел. Перед тем, как попрощаться, сын строго попытался всучить колдуну кошель, плату за отца. Но тот лишь отмахнулся. «Хранителей побойся. Нечто ты б с меня денег взял, попроси я матери сестру упокоить. Иди себе. Буду я тут и дальше в сторожевиках, все в посмертии для отца твоего сделаю. А не буду, так ель попросит другой сделает. Мира в пути». На том и расстались. Забрав от сторожевиков оброченные деньги, наузник отправился домой. В сенях его ждал завернувшийся от вечерней прохлады в меховое одеяло Яська. «Господин, ты в который день уезжаешь?» «Хочешь сказать, загостился?» — усмехнулся гость. «Что ты, что ты?» — испуганно замахал руками паренек и покраснел, собираясь с духом. «Я... Это...» — он замялся, а потом выпалил на одном дыхании. Вызнать хотел, что за хлеба ты диковинный пёк. У батюшки твоего спрашивал, он, говорит, не знает. Тамир улыбнулся. «Нет в том никакой тайны. Душу вложишь — всё получится», — сказал. А сам почувствовал, как в горле вдруг запершило. Лишь в этот миг понял обережник с опозданием, что ничего у него от того времени не осталось, кроме памяти. Да и та уже поблёкла, выцвела. Будто не с ним все было. Ни его мечты, ни его надежды. Оттого, видимо, и следующие слова произнес он мягко, без прежней отрывистой сухости. «Ты, главное, Яська, помни о том, что хлебы твои — это чья-то радость. Вот испортишь замес радости, кого ты лишишь. Ну, сам подумай, не поднимется опара, сделаешь калач, а он выйдет сухарь сухарем». «Купит его, скажем, парень, захочет девку побаловать, а она об этот калач зуб сломает». Мальчишка прыснул, а Тамир вдруг, сам не зная зачем, потрепал его по вихростой макушке. «Дело свое делай так, чтобы тебя за него словом добрым вспоминали». Яська осмелел, почувствовав отеческое касание ладони на затылке, и спросил, «А пойдем завтра утром, попробуем?» Колдун посмотрел на него с горькой улыбкой, которая сразу словно раскрасила его жесткое бледное лицо. «Дурень ты! Кто ж этот хлеб купит?» Паренек, не понимающий, хлопал глазами. Его еще детские у Мишка не охватывал всего того, что мигом разумеют взрослые. Тамир пояснил. «Забыл, как вчера полдня обливал, когда я тебе мясо своим ножом отрезал? Колдунов ясень все сторонятся!» Мертвичину мы за руку водим, и нет той воды, которой я отмоюсь. Мальчишка понял, то ли от того, что назвал его наузник взрослым именем, то ли от того, что объяснил хорошо, но уразумел, такого, как стоящий рядом мужчина к покойникам зовут, а не к печи. Боятся люди колдунов, боятся даудури, как сам он, яська, боится». Томир уехал на следующее утро. Обнял отца, оставил на столе тяжелый кошель с деньгами, Чтоб горшки в печи пустыми не стояли. И был таков. Строку кратко и смахивал слезы, глядя вслед сыну. Куда и зачем он едет? Какая нужда его гонит в дорогу? Старик не спрашивал. Сердцем понимал. Все чужое тут Томиру. И город, и дом, да и сам он. А потому отец молил хранителей послать его единственному ребенку мира на том нелегком пути, который суждено было обережнику пройти в одиночестве и ночной мгле».